Баллада Рединской тюрьмы стоял вспоминаю был этот блеск и это тогда называлось неволью Владимир Маяковский поэма человек не молод очень лад баллад но есть ли слова боля И слова говорят про то, что болят, молодеет и лад балад. Губянский проезд. Вода пьяной вид вот. Вот фон. В постели она. Она лежит. Он на столе телефон.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 говорю теорема стол телефон соломенко тронул еле волдырь на теле трубку из рук вон фабричной марки две стрелки яркие а молнии или телефон звонок отожогов уже визжит да бела раскалён аппарат больна она Она лежит. Беги скорей. Пора. Дыры сверля в доме. Взрыв в Месницкой пашне. Рвья кабель номер пули летел к телефонной барышне. Смотрел осовело барышнин глаз. Под праздник работы за двух Красная лампа опять зажглась, позвонила. Огонь потух, и вдруг, как по лампам пошло куралесить, вся сеть телефонная рвётся на нити. 67 10 соедините в проулок скорей. к водопианому втишь ох, а то с электриством станется под рождественством на воздух взлетишь со всей со своей телефонной станцией жил на месницкой один сторожил 100 сто лет после этого жил про это лишь 100 лет говаривал детям деть Было суббота, под воскресенье, а карачок. Хочу, чтоб дёшево. Как вдарит кто-то, земля трясенье, ноги горячо, ходун подошва. Не верилось детям, чтоб так-то, да там-то, земля трясенье, зимой у почтамта. Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки, раздвинув оправу, по громам звонков, громя тишину, разверг телефон, дребезящую лаву. Это визжащее, звенящее это пальнуло в стены, старалось взорвать их. Звоночки тысячи от стен рикошетом Под стульи закатывались и под кровати. А пол с потолка звонноче щехлоп и снова звенящие мечи щиточно взлетал к потолку, ударившись о пол и сыпало вниз дребезгою звоночной. Стекло за стеклом, вьюшку за вьюшкой тянуло звенеть телефонному в тон, тряся ручонкой. Дом погремушку тонул в разливе звонков телефон Атсна чуть видно точка глаз и горят щёки жаркие Лениас кухарка поднялась идёт кряхтя ихаркая мочёным яблоком она морщит мысли лоб её кого владим владимич а, -а, а пошла туфлёю шлёпая идёт отмеряет шаги секундантом Шаги отдаляются. Слышится еле. Весь мир остальной отодвинут куда-то, лишь трубкой в меня неизвестное целит. Застыли докладчики всех заседаний не могут закончить начатый жест, как были рот разинул в судани смотрят на рождество из рождеств окаменели сиренные ракеты колёсы шагов суматоха не вертит лишь поле дуэли да время доктор с бескрайним бинтом исцеляющий смерти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 распрямился ровно-ровно тесьма натянут бичёвкой тугой край один я в моей комнате ты в своей комнате край другой а мержду такая какая несница Какая-то гордая белая обновой через вселенную легла месницкая миниатюрой кости слоновой ясность прозрачнейшей ясностью пытка в мясницкой деталью искуснейшей вытяжки кабель тонюсенькой Ну просто нитка и всё. Вот на этой вот держится ниточки. Раз трубку наводят, надежду брось. Два как раз остановилась, не дрогнув между моих мольбой обволокнутых глаз. Хочется крикнуть медлительной бабе: "Чего задаётесь?" Стоите, Дантесом. Скорей, скорей просверлите сквозь кабель пулей любого яда и веса, страшнее пуль, оттуда сюда вот, кухаркой обранённое между зевот проглоченным кроликом в брюхе удава по кабелю вижу слово. ползёт страшнее слов из древнейшей древности, где сам куклыком добывали люди ещё зло из шнура скребущейся ревности времён троглодитских тогдашние чудище А может быть, наверное, может, никто в телефон не лез и не лезет. Нет никакой чудовищной рожи. Я сам в телефоне. Зеркалюс в железе. Красивый вид, товарищи, в звёзде. В Париж гастролировать едущий летом поэт почтенный сотрудник вестей царапает стул как тём и щеблета вчера человек единым махом клыками свой размедведел вид я косматый шерстью свисает рубаха тоже туда ж в телефоны бабахать к сваим пошёл в моря ледовитые медведь когда он смертельно сердится на телефон грудь на врага тянул а сердце глубже уходит в рогатину течёт ручьище красной меди рычанье и кровь лака и темнота не знаю плачут ли нет медведи но если плачут то именно так то именно так безсочувственной фальши скулят заливаясь ущельной длиной и именно так их медвежий бальшин скуленьем разбужен ворчит за стеной вот так медведи именно могут недвижно задравшим морду как те повыть извыться И лечь в берлогу. Царапая логова в 20 кактей. Сорвался листообвал. Беспокоит. Винтовки шишки не грохнули бы враз. Ему лишь в змедведится может такое. сквозь слёзы и шерсть бахромящую глаз привиделось вот что кровать железки барахло одеяло лежит в железках тихо вяло трепет пришёл прошёл по железкам Простень постельное треплится плеском вода лизнула холодом ногу откуда вода почему много сам наплакал плакса слякать не правда столько нельзя наплакать чёртово ванна Вода за диваном, под столом, за шкафом, вода с дивана, сдвинут воды за диваном в окно проплыл чемодан. Камин окурок сам кинул пойти потушить, потушиться. Страх. Куда? К какому такому камину? Верста за верстою берег в кострах размыло всё, даже запах капустный с кухни всегдашней приторно-сладкой. Река вдали берега как пуста. Как ветер воет в догонку сладогий. Река, большая река, холодина, ледит река. Я в середине белым медведям влез на льдину. Клыву на своей подушке льдине бегут берега за видом вид подо мной подушки лёд сладоги дует, вода бежит, летит. Подушка плот плыву лихорадиус на льдине подушки одно ощущение слезами не вымыто я должен ни то под кроватьной душки ни то под мостом проплыть под каким-то был вот так же ветер да я это река нет не это иная нет не иная было стоял было блестело теперь вспоминаю мысль растёт не справлюсь яснею назад вода не выпустит плод видней и видней ясней и яснее теперь неизбежно он будет он вот волны устой стальные моют недвижный страшный упёршись в бока столицы в отчаянье созданный мною стоит На своих стоэтажных быках небо воздушными скрепами вышел из вод фиерии стали восстал Глаза поднимаю выше выше вон вон опершись о перила моста прости нева не прощает, гонит жжальса, не жалел со бешеный бег. Он он у небес в воспалённом фоне прикрученный мною стоит человек. Стоит, разметал изросшие волосы Я уши лаплю напрасно и мнёшь я слышу мой мой собственный голос мне лапы дырявит голос онож мой собственный голос он молит он просится Владимир остановись не покинь Зачем ты тогда не позволил мне броситься с размаху сердце разбить, о быки? 7 лет я стою. Я смотрю в эти воды, к перилам прикручен канатами срок. 7 лет с меня глаз. Эти воды не сводят, когда ж Когдашь избавленье срок ты может к ихней примазался к асте целуешь ешь отпускаешь брюшко сам в ихней быть в их семейное счастье намериваешься пролезть петушком не думай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 Так что ж, скажи, чтоб явились они, постановление неси из полкомого, муку мою конфискуй, отмени. Пока поэты по Невской по глуби, спаситель, любовь не придёт ко мне. Скитайся же ты и Тебя не полюбют. Греби. Тони. Меж домовых камней. Стой, подушка, напрасное тщенье. Лапой гребу плохое весло мост сжимается невским течением. Меня несло, несло и несло, уже я далёка, я может быть за день. За день от тени моей с моста. Но гром его голоса гонится сзади в пагоне у гроз паруса распластал забыть задумал Невский блеск её заменишь неким погроб запомни переплеск плескавший в человеке начал кричать Разве это осилить И буря босит не осилить вовек Спасите Спасите Спасите Спасите там на мосту на Неве человек